Только что смерклась, я велел казаку нагреть чайник по походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной, я вздрогнул и обернулся. То была она, моя Ундина. Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои. И не знаю почему, но этот взор показался мне чудно нежен. Он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моей жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное. Рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет. Грудь ее то высоко подымалась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть ну, предложить ей стакан чая как вдруг она вскочила, обвела руками мою шею, и влажный огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась. Я сжал ее в моих объятиях со всей силой юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо, нынче ночью, как все уснут, «Выходи на берег!» И стрелою выскочила из комнаты. В синях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Эки бездевка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. «Только тут я опомнился».